Истинным создателем партии был и есть и останется фюрер. А вот это как раз пропаганда. Я дам вам архивы, почитайте. Архивы Скорцени страшнее динамита. Именно поэтому я понял, что вы все равно просчитали. Мы приехали сюда на вокзал из-под записи, чтобы ничего не попало в архив. Я дорожу вами, потому что вы уже Скорцени.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 И о том, что Гиммлер был личным секретарем иммигранта Отто Штрассера, вы тоже слыхали? Я знаю, что Гиммлер руководил ликвидацией изменника Грегора Штрассера и санкционировал охоту за иммигрантом Отто. Про другое не знаю.